Глава 1. Новая работа не слишком нравилась Биллу, а должна была нравиться, потому что, как почти все в армии, она не требовала от него никаких или почти никаких мыслительных способностей. Нужны были только прочно укрепленные условные рефлексы, один из которых сейчас... Заскребся у него в мозгу, напоминая, что тяжелый поступь новобранцев доносится до него все слабее. Бил поднял глаза, увидел, что они уже почти скрылись из виду. По правде говоря, не почти, а совсем. За облаком пыли из-под сапог, которые они еле волочили, Бил набрал побольше воздуха и рявкнул: «Рам, арш!» и Рядом упала на землю птичка. оглушенные громогласной командой. Бил немного приободрился, значит, из него уже получается настоящий инструктор строевой подготовки. Новобранцы тоже приободрились. Стоило им промаршировать еще немного дальше, и они угодили бы в глубокий овраг с крутыми каменистыми склонами. Первая шеренга уже дрожала от страха, оказавшись перед ужасным выбором погибнуть во враге, или принять смерть от руки инструктора. Они повернули, не слишком четко, потому что ноги у них подкашивались от усталости, и, надсаживаясь от кашля, замаршировали назад, в облако пыли. Когда строй приблизился, Билл злобно зарычал, оскалив зубы. Особую выразительность гримасе придавал один единственный длинный клык. который заходил за нижнюю губу и практически упирался пожелтевшим концом в подбородок. Бил постучал по клыку ногтем и оскалился еще сильнее. Два клыка придали бы ему грозный вид, но с одним он был похож на бульдога, потерпевшего поражение в драке. С этим что-то надо было делать. Его вывел из задумчивости громкий топот. Бросив перед собой беглый взгляд, он увидел что надвигающийся шарянгот делят от него всего один шаг ближайший к нему новобранец затаил дыхание от ужаса при мысли что сейчас затопчат инструктора р стой рявкнул билл натруженные ноги топнув еще раз остановились и новобранец чуть не ткнулся в билла он стоял лицом к лицу со страшным инструктором уставившись ему в глаза, налитые кровью, своими забитыми пылью. Ты на что ты глазеешь, угрожающе прошипел Бил, разъяренный змеей. Ни на что, ваше величество, сэр, ваше высочество, не ври, ты глазеешь на мое лицо. — Нет, что да, только я не виноват, оно у меня прямо перед глазами. — И не на лицо, а на мой клык, и думаешь, почему это у него только один клык? Билл сделал шаг назад и, с отвращением глядя на шатающихся, перепуганных, загнанных до полусмерти новобранцев, прорычал: Вы все это думаете, да? «Отвечайте! Да!» То, «Да — хрипло-выдохнули они хором, от усталости плохо соображая, что вообще происходит. «Так я и знал!» — вздохнул Билл и мрачно постучал ногтем по одинокому клыку. «Да, вы тут не виноваты. Инструктор с двумя клыками — жуткое, наводящее страх зрелища. Один клык — это, прямо скажу, печальная картина!» Он засопел от жалости к самому себе и утер рукой каплю, свисавшую с носа. «Я, конечно, не жду от вас сочувствия, слабоумны вы, уроды, непреданности, ничего такого, потому что у вас одно на уме. Иди-ка ты нахрен, приятель! Нет, я жду откровенного шкурничества и попытки меня подкупить». Мы будем заниматься строевой подготовкой до тех пор, пока не стемнеет, или пока вы не сдохнете, если это случится раньше. Он сделал паузу и по рядам пронесся стон. Но, может быть, вы попытаетесь превзойти вчерашнее пополнение, которое так прониклось ко мне сочувствием, что добровольно собрало по доллару сноса на то, чтобы вставить мне второй клык. — Должен признаться, я ощутил такой прилив благодарности, что тот же прекратил занятия. Пехотинцы, совсем недавно против своей воли, призванные на службу, чтобы прославить империю, уже усвоили несколько уроков выживания. Прекрасно поняли они и этот намек. Послышался звон монет, и Бил, пройдя по рядам, принял их добровольное пожертвование. Разойтись! проворчал он, пересчитывая добычу. «Хватит! Да, как раз хватит!» Он улыбнулся, но тут взгляд его упал на собственные ноги, и улыбка мгновенно исчезла. Ставить клык — это была только одна из двух проблем, которые стояли перед ним. А сейчас он смотрел на вторую. Его левая ступня... начищенном до зеркального блеска сапоге выглядело нормально и вполне годилось, чтобы топтать новобранцев. Но с правым сапогом дело обстояло иначе, совсем иначе. Прежде всего он был вдвое больше левого. Еще интереснее был большой палец, торчавший далеко назад из дыры над каблуком. Внушительный желтоватый палец который заканчивался сверкающим ногтем. Билл зарычал в бессильном гневе, и его правая нога, дернувшись, оставила на утоптанной земле глубокую царапину. Хочешь, не хочешь, но с этим тоже надо было что-то делать. Когда Бил двинулся через плац к казараме, из-за города неслись раскаты грома. Он с опаской покосился на небо и увидел, что по нему с огромной скоростью приближаться черная туча. С такой же скоростью налетели порывы ветра. Бил закашлялся от пыли, клубами окутавший его, но ненадолго. Пыль же прибил проливной дождь, мгновенно превративший палац в море жидкой грязи. Промочив Билла до нитки, дождь перестал, пошел град. Огромные градины с плеском шлепались в грязь и барабанили по его каске. но не успел Билл дойти до казармы, как облака бесследно улетели, и под тропическим солнцем от мундира Билла повалили клубы пара. Интересный климат на этой планете, подумал он. Больше ничего интересного на этой планете не было. Бесплодная и никому не нужная она отличалась только тем, что здесь было два времени года: жестокая зима. И тропическое лето. На ней не было ни руд, которые стоило бы добывать, Ни земель, Которое стоило бы возделывать, Ни природных ресурсов, которые стоило бы использовать. А другими словами, Это было идеальное место, Чтобы устроить здесь военную базу. Так и сделали, Не останавливаясь, Ни перед какими неоправданными расходами. И теперь гигантский остров-континент, Посреди бурного, покрытого айсбергами моря, представлял собой сплошной, огромный военный лагерь. Форт Гранджи, получивший свое имя в честь известного всей галактике командора Мерда Гранджи. Известен он был исключительно тем, что скончался под далеко зашедшего геморроя, вызванного обжорством. Но поскольку он приходился двоюродным дедом-императору, его имя осталось Овеном. Бессмертной славой.